Портал «Фантаскоп» представляет Михаил Шнайдер Библия. Летопись палеовизита. Фантазии дилетанта. Часть первая. Читает Олег Шубин. Палеовизит. Возможное посещение в древности Земли инопланетянами. Данная статья представляет собой упрощенную версию проблем палеовизита. Статья рассчитана на неподготовленного читателя, а также на детей среднего и старшего школьного возраста, интересующихся палеовизитом. Несколько лет тому назад мой школьный товарищ, писатель Эдвик Арзунян, прислал мне несколько книг, в которых он освещает концепцию палеовизита. С большим трудом я одолевал написанное из-за большого объема и огромного количества исследованного материала. «Напиши попроще и покороче, для чайников», — обратился я к товарищу. «А то трудно читать не специалисту». «Ну вот ты и напиши», — отшутился товарищ. Прошло еще несколько лет, и я последовал совету товарища. Правда, некоторые моменты я изменил. Рука иногда уводила меня в сторону от оригинала. Очень уж материал интересный и спорный. При чтении некоторых мест Библии, описанные там Бог и ангелы, у нас невольно ассоциируются с инопланетянами. И чем больше вчитываешься в эту древнюю книгу, тем больше таких ассоциаций. А когда начинаешь читать еще и другую литературу, тематика которой так или иначе пересекается с Библией, то ассоциация Бога и ангелов с инопланетянами становится уже привычной. С этих позиций и будем излагать древние источники. Как писал Константин Эдуардович Циолковский «Последующее есть не чистое знание, а помесь точной науки с философскими рассуждениями. Они могут быть приняты и не приняты. Лучше это, чем блуждание в потемках оккультизма и спиритизма». Повторим за Циолковским «Лучше привлечь фантазию и догадки, чем блуждать в потемках». Инопланетяне в Библии Хомо Сапиенс 500 тысяч лет тому назад на орбите Земли появился огромный космический корабль. От него отделился спускаемый аппарат и приземлился на территории нынешней Эфиопии, Восточная Африка. Если бы в то время на Земле жили современные люди, они сказали бы, что приземлилась летающая тарелка — Но на Земле, кроме диких животных и таких же диких первобытных людей, никого еще не было. Это было не первое посещение инопланетянами Земли. На этот раз в трюмах корабля находились осужденные, приговоренные к пожизненному изгнанию. Лица пришельцев были черны, и от этого их белые одежды казались еще белее. Высадив осужденных, пришельцы улетели, дабы через много веков – возвращаться опять и опять. Тем временем новые жители Земли, лишенные еще до прибытия на Землю части памяти, с трудом приспосабливались к новой жизни. Пришлось все начинать с чистого листа. Они начали расселяться по Земле. Часть расселилась по Африке, а часть, по единственному сухопутному пути, направилась в сторону нынешней Палестины. Здесь они и обосновались на многие тысячелетия. В то время климат в этих местах был поистине райский. Реки и ручьи были полноводны, множество разнообразных плодовых деревьев и растений, стада животных, которых легко было приручить. Да и не так жарко было по сравнению с местом высадки. Новые жители земли смешались с древними людьми, и их потомки образовали новый вид человека, который в дальнейшем начали называть Homo sapiens, то есть «Человек разумный». С этого времени началось бурное развитие человечества. Так на Земле появились первые разумные люди. Дальнейшая судьба человечества подробно описана в Торе, легендах и мифах. Инопланетяне не оставили своих соотечественников на произвол судьбы. Время от времени в образе Бога и ангелов они помогали им, но в основном только наблюдали. Они и сейчас наблюдают за делом своих рук, стараясь не вмешиваться. То и дело жители земли в разных странах наблюдают неопознанные летающие объекты. Только инопланетяне пока избегают прямого контакта с нами. Видно, еще не пришло время. Люди же стремятся в небо, в космос. В трудные минуты люди обращают свой взор к небу, они ждут помощи от своих братьев. Подсознание зовет их к встрече со своими родственниками. С тех пор облик людей сильно изменился. Климат и место проживания сделали свое дело. Сейчас на земле есть белые, желтые, красные расы и, естественно, родоначальница всех рас и народов – черная раса. Адам, сын Бога В 3761 году до нашей эры произошло знаменательное событие в жизни землян. В этом году в семье одного из вождей землян родился необыкновенный ребенок. На теле его почти не было растительности, кожа его была гладкой. И еще он постоянно тянулся ручками к земле, любил играться с землей. Поэтому и дали ему имя Адам, то есть «сын земли». На иврите земля звучит Адама. Ребенок быстро рос и проявлял несвойственный его возрасту ум и сообразительность. Прошли годы, и он стал очередным вождем своего народа. Инопланетяне сразу обратили на него внимание. Они давно искали среди людей человека, который мог бы дать толчок дальнейшему развитию человечества. Периодически общаясь с Адамом, Инопланетяне учили его необходимым для той поры знаниям, давали ему необходимые советы, которые он воспринимал как указания к действию. По совету инопланетян для укрепления своего влияния Адам провозгласил себя сыном Бога и наместником Бога на земле. Народ с воодушевлением поверил в это, да и как было не поверить, если они были свидетелями неоднократного посещения Адамом Бога в его резиденции на небесах. Бог-инопланетянин присылал за Адамом летательный аппарат, который приводил в ужас людей. Люди падали на землю, закрывали лицо руками и открывали глаза только тогда, когда замолкал рев двигателей. Адам пошел еще дальше советов инопланетян. Дату своего рождения он объявил началом сотворения мира и впервые для землян ввел летоисчисление. И по сей день иудеи придерживаются этой традиции. Иудеи и мусульмане считают также Адама первым пророком. Кстати, провозглашение себя наместником Бога на земле стало традицией вождей. И сейчас еще у некоторых народов появляются Богом избранные вожди. При Адаме люди начали носить одежду, сделанную из кожи, которая защищала тело от холода, жары и травм. При Адаме получило развитие сельское хозяйство. Если раньше люди занимались охотой и собирательством, то теперь они начали еще и выращивать растения. При Адаме в общении людей начали преобладать уже звуки над жестами, что способствовало дальнейшему развитию человечества. Те же народы, которые не попали в сферу влияния пророка Адама, надолго отстали как во внедрении одежды, так и в земледелии и строительстве городов. Справка. Пророк это человек, предположительно контактирующий со сверхъестественными или божественными силами и служащий как посредник между ними и человечеством. Провозвестник сверхъестественной воли. Пророчество. Енох. Боги-инопланетяне продолжали покровительствовать своему народу. Следующим человеком после Адама, на кого обратили внимание инопланетяне, был Енох. Енох был потомком Адама в седьмом поколении. Его пра-пра-праправнуком, согласно книге памяти, составленной Адамом, Енох должен был стать великим пророком, миссионером и реформатором. Инопланетяне начали обучать его так же, как Адама, присылая за ним летательный аппарат с ангелом. Сам Енух в своих немногих сохранившихся книгах писал, что мудрость его дана была ему ангелами божьими, с которыми удалось ему установить контакт и которые учили его всему, что он затем передал людям. Из книг, которые сохранились, наибольшую известность получила книга Енуха, В течение долгого времени о содержании книги можно было судить лишь по цитатам и отзывам. Однако в XVIII веке был открыт ее полный текст на эфиопском языке, и с того времени она неоднократно издавалась как в подлиннике, так и в переводах. Книга датируется вторым первым веками до нашей эры и представляет собой богатый источник для изучения взглядов религиозных иудеев той эпохи. Енух считается одним из величайших пророков в истории человечества. Анализ текстов Библии и пророчеств этой книги, проделанный в свое время учеными, сохранившими тексты, дает основание утверждать, что все более поздние пророчества из Священного Писания использовали часть предсказаний Енуха. В частности, Енух писал о неизбежном приходе Господа с его ангелами в конце веков чтобы произвести суд над нечестивыми людьми. Это было первое пророчество в истории человечества о Мессии. Енох также вошел в историю как тот, кто предсказал падение Атлантиды. До настоящего времени сохранилась лишь часть пророчеств Енуха, а основная часть – таблицы жизни или судеб и таблицы ангелов – были утрачены. Судьба Енуха была уникальна для людей. Благодаря своим знаниям и способностям Енух был взят богом-инопланетянином к себе на станцию преподавать рядовым инопланетянам. Вот как в Талмуде поэтически описывается полет Енуха на небо. «Однажды, когда Енух поучал народ, воззвал к Енуху ангел Божий и возвестил ему, что решено призвать его на небо, дабы он поучать стал сынов Господних так, как он поучал до Толи сынов человеческих. И вот налетела буря, огненная колесница с конями огненными появилась в вихре, и вознесся Енух на небо. Инопланетяне многое рассказывали и показывали Енуху на своей космической станции, чтобы он, как писатель, записал это для грядущих поколений землян. По сути, Енух был первым профессиональным писателем среди землян. В награду за свои писательские труды Енух не получил, естественно, Нобелевской премии, но зато был удостоен более высокой чести – похвалы самого Бога. «Не страшись, Енух, ты праведный муж и писец правды, подойди сюда и выслушай мое слово». Книга Енуха, 3.41 А разве есть какое-нибудь писательское звание, которое выше, чем писец правды, тем более, если эта оценка вышла из уст самого Бога? Землянин Енох смог стать одним из ангелов, причем не рядовым, а архангелом. Удостоившись тина архангела, Енох удостоился также высшей после Бога должности — метатрона. Справка. Архангел главный ангел, в христианстве ангел высшего чина. Метатрон – величайший из ангелов в еврейских мифах и легендах. Он характеризуется также как звездный писец, записывающий грехи и добродетели людей, как хранитель небесных секретов, как посредник между Богом и людьми. Ноев ковчег Теперь уже инопланетяне обратили внимание на Ноя. Ной родился в 1056 году от сотворения мира. Он был правнуком Енуха. Когда ребенок родился, от него исходил неземной свет, и Ламех, отец Ноя, испугался, так как думал, что Ной родился от ангелов. Он обратился к своему отцу Мафусаилу. Мафусаил же решил попросить совет у своего отца Енуха. Енух развеял все сомнения и посоветовал дать новорожденному имя Ной, что значит «умиротворяющий», так как именно ему предстояло спасти род человеческий во время катаклизма. Однажды синоптики инопланетян обнаружили свидетельство грядущего сильнейшего землетрясения, грозившего уничтожить все живое от тигра и ефрата до Чёрного моря. По их прогнозам, в результате этого землетрясения воды Чёрного и Средиземного морей выйдут из берегов. Инопланетяне решили воспользоваться этим прогнозом, чтобы укрепить в людях веру в могущество Бога. Они объявили, что Бог решил истребить людей за нравственные падения человечества, оставив в живых лишь благочестивого, умного и образованного Ноя, и его многочисленную семью. Инопланетяне предупредили Ноя о готовящемся всемирном потопе, велели ему строить большой корабль-ковчег и взять на корабль всю свою семью. Таким образом, Бог-инопланетянин надеялся спасти хотя бы лучших людей этой территории. До этого люди еще не строили больших кораблей, поэтому Бог направил на помощь Ною ангелов. Зная от ангелов о готовящемся уничтожении человечества, Ной уговаривал людей образумиться, покаяться в своих грехах, молить Бога о пощаде. Но люди только смеялись над Ноем и его приготовлениями. Перед началом землетрясения по команде Бога Ной с семьей погрузился на корабль, взял с собой некоторое количество животных, загерметизировал входной люк и стал ждать. Прогноз инопланетян был точен. Началось сильнейшее землетрясение. В результате возникшего цунами образовалась волна высотой 200 метров, которая обрушилась на берег, сметая все на своем пути. Усугубилась ситуация начавшимися проливными дождями, которые длились 40 дней и ночей, и почти все живое погибло. Остался лишь Ной и его спутники. Спустя 150 дней вода стала убывать, и ковчег пристал к горам Арарат. Осторожный Ной ждал еще 40 дней, после чего выпустил ворона, который, не найдя суши, каждый раз возвращался назад. Затем Ной трижды, с перерывами по семь дней, выпускал голубя. В первый раз голубь также вернулся ни с чем. Во второй принес в клюве свежую веточку масличного дерева. Это означало, что показалась поверхность Земли. В третий раз голубь не вернулся. Тогда Ной смог покинуть корабль, и его потомки вновь заселили Землю. Еще при Адаме инопланетяне пытались привить людям нормальные по понятиям инопланетян отношения, но в то время люди были еще дики и невежественны. При Ное инопланетяне сделали еще одну попытку как-то цивилизовать людей. Для этого они дали Ною семь основных законов, которые он должен был распространить среди людей. Вот эти законы. Первое. Вера в единого Бога. Запрет идолопоклонства. Второе. Уважение Бога. Запрет богохульства. Третье. Уважение к жизни человека. Запрет убийства. Четвертое. Уважение к семье. Запрет прелюбодеяния. Пятое. Уважение к имуществу ближнего. Запрет воровства. Шестое. Уважение к живым существам. Запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого существа. Седьмое. Назначение судей. Обязанность создать справедливую судебную систему. В дальнейшем инопланетяне еще не раз безуспешно пытались создать на Земле приличное общество. Что говорить о том времени полудиких отношений, когда еще сейчас, после почти пяти тысяч лет, мы видим, что основная масса людей не хочет жить по каким-то выдуманным законам, и неизвестно, когда, наконец, сбудется мечта инопланетян и лучших людей Земли об идеальном обществе. В те жестокие времена люди не знали таких понятий, как доброта или милосердие. Люди привыкли подчиняться сильным, пусть даже жестоким властителям. Поэтому в своих мифах люди наделяли богов чертами своих вождей. На самом деле боги-инопланетяне не были жестокими самодурами. Они по возможности помогали людям, как мы сейчас помогаем выжить в дикой природе. Однако они вынуждены были поддерживать в людях представление о себе, как о всесильных жестоких владыках, чтобы люди слепо повиновались им. Кстати, и сейчас многие народы земли предпочитают таких же вождей. Вавилонская башня Жизнь после потопа началась с горы Арарат куда пристал ковчег Ноя со своим семейством. В поисках места, где можно было бы обосноваться, люди пошли на восток и дошли до долины в нижнем течении Тигра и Ефрата. Здесь они решили строить город и башню, чтобы можно было спастись в случае следующего возможного потопа и чтобы сравняться с богами. «Почему нам земля, а бог с ангелами живут на небе?» — роптали они. До этого у людей был один язык, но по мере расселения появились и другие языки. Однако не понимая друг друга, люди перестали строить башню, а вскоре из-за внешних факторов и также просчетов строителей башня разрушилась. Башня, которую они собирались построить, должна была стать невиданным в истории человечества небоскребом, высотой пять с половиной миль, примерно девять километров. В окружности — 10 миль, примерно 16 километров. Место, где строили башню, получило название «Вавилон» — «Смешение». Люди же в дальнейшем расселялись по всей земле. Среди людей распространились слухи, что это Бог разрушил башню, чтобы покарать людей, которые осмелились бросить вызов самому Богу. Пророк Авраам В 2200 году от сотворения мира в семье каменотеса из шумерского города Ур родился мальчик, который впоследствии станет одним из почитаемых пророков, родоначальником многих народов. Назвали мальчика Авраам. Став взрослым, Авраам женился на своей сводной сестре Саре. Позже отец Авраама, Фарра, Взяв с собой детей Авраама и Нахора, Сару и племянника Лота, направился в город Харран. По дороге умер отец, и с этого времени инопланетяне обратили внимание на Авраама. Бог дал ему имя Авраам, а Саре – Сарра, в знак того, что отныне они божьи избранники. После этого Бог велел Аврааму уйти из дома его отца и следовать туда, куда укажет. Бог также пообещал, что произведет от Авраама великий народ, благословит и возвеличит самого Авраама, и через него все народы на земле. Таким образом, Авраам стал следующим из людей, кого инопланетяне опекали в дальнейшем. Почему инопланетяне выбрали именно Авраама? Обладая незаурядными личными качествами... Авраам был, кроме того, и представителем самого цивилизованного в те времена Вавилонского царства со смешанным семитско-кавказским населением, причем жил Авраам именно тогда, когда Вавилонией правил незаурядный царь-законодатель Хаммурапи, законы которого послужили впоследствии основой для самих Моисеевых десяти заповедей. Вообще Авраам был одним из выдающихся правдоискателей и интеллектуалов своего времени. Вот что пишет Флавий. «Он был человеком необыкновенно понятливым во всех отношениях, отличался большой убедительностью в речах своих и порядочностью в общении. Выделяясь поэтому среди других и пользуясь между ними большим почетом, вследствие своего добродетельного образа жизни – он пришел к мысли, что настало время обновить и изменить присущее всем его современникам представление о Господе Боге. Таким образом, он первый решился объявить, что Господь Бог, создавший все существующее, един, и что все, доставляющее человечеству наслаждение, даруется его милостью, а не добывается каждым из нас в силу собственного нашего могущества. Авраам вывел все это из созерцания изменяемости земли и моря, солнца и луны и всех небесных явлений. Справка. Иосиф Флавий при рождении Иосиф бен Матиньяху, Иосиф сын Метафии, с около 37 седьмого по около 100 годы. Знаменитый еврейский историк и военачальник. Авраам был также изобретателем и, конечно, он был писателем. Мы не знаем, сколько книг написал Авраам, но одна из них, мировоззренческая, называлась так – «Книга созидания». Авраам за полтысячелетия до Торы написал свою, Авраамову книгу, которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней. И, подобно Еноху, еще при жизни Авраам удостоился побывать на небе. Подчиняясь Богу, Авраам и его племянник Лот вышли из Харрана. Авраам и Лот были настолько богаты скотом, серебром и золотом, что их имуществу не хватало места. Поэтому, чтобы между их пастухами не было раздоров, они разделились, и пришли они в землю Кынаанскую. Авраам дошел до Хешема, и тут явился ему Господь и сказал Эту землю я отдаю тебе и твоему потомству». Затем Авраам передвинулся к востоку от Бейт-Эйла и построил жертвенник Господу. Позже Бейт-Эйл, то есть Дом Божий, переозвучился в Вефиль, а откуда произошло это название Дом Божий становится яснее из того места Торы, где описывается, как в те же места попал уже Иаков, внук Авраама. Бегство евреев из Египта было, как видим, не первым их исходом. За семь веков до этого их предки предприняли исход из Вавилонии. Собственно, для традиционных кочевников, каковыми они тогда являлись, смена пастбищ для скота была обычным делом. В дальнейшем Авраам поселился в Хевроне, а Лот в Содоме. Рождение Ицхака По преданию, это случилось в 2300 году от сотворения мира в жарком месяце Элуль. Аврааму было уже около ста лет. Он сидел у входа в шатер, когда увидел вдруг возле себя трех незнакомых мужчин. И хотя они вроде бы ничем не отличались от простых людей, Авраам сразу догадался, кто они. Он побежал к ним навстречу, пал Ниц и сказал дрожащим голосом, «Владыка, если я обрел благословение в очах твоих, не проходи мимо его». «Не бойся», — сказал Всевышний, а это действительно был он в сопровождении ангелов. «Где Сарра, жена твоя?» «Вот, в шатре». «Я возвращусь к тебе в это же время через год, и будет сын у Сарры, жены твоей, и назовешь его Ицхаком». Предвидя, что Сара будет смеяться, Бог и дал ребенку имя Ицхак, то есть будет смеяться. Чтобы у столетнего родилось и Сара девяностолетняя родила, а Сара, услышав их разговор, рассмеялась. После того, как я состарилась, будет у меня молодость, да и господин мой стар. Отчего это смеялась Сара? Разве есть что недостижимое для Господа? Испугавшись своей дерзости, Сарра смиренно сказала «Я не смеялась». Что было потом, ни Авраам, ни Сарра не помнили. Прошел год, и Сарра родила чудесного мальчика. Кожа его была бархатна, а от головы его исходило голубое сияние. У этого мальчика будет удивительное будущее. Он станет родоначальником иудейского народа. Но это потом а пока он делал то, что делают все дети его возраста. Мочил пеленки, плакал, когда был голоден, сосал тощую мамкину грудь и спал, спал, спал. Через много-много веков ученые Земли придут к выводу, что Бог был всего лишь инопланетянином. Для улучшения породы людей инопланетяне использовали метод искусственного оплодотворения – Сегодняшние врачи и ветеринары уже давно с успехом используют этот метод. Правда, еще не умеют программировать необходимый пол и способности будущего ребенка. В дальнейшем инопланетяне еще не раз прибегали к искусственному оплодотворению. Кстати, сюжет так называемого «непорочного зачатия» упоминается во многих легендах мира. Что касается случаев интимной близости некоторых инопланетян с женщинами Земли, то потом эти случаи послужили поводом появления мифов о падших ангелах. Уничтожение Содома и Гоморры. В районе нынешнего Мертвого моря в те времена была плодородная земля с несметными полезными ископаемыми. Здесь был битум. Сера, газ, различные соли. Справка. Битумы – полезные ископаемые органического происхождения, производные нефти. Битум – земляная смола, древнейший строительный и отделочный материал. Жители этих мест богатели, продавая битум и другие ископаемые. Жили они в роскоши, развлекались, устраивали оргии, И этим вызывали зависть и ненависть жителей других мест. Наличие таких горючих и взрывоопасных веществ, да еще в сейсмически опасной зоне, настораживало инопланетян. Они неоднократно предупреждали людей об опасности проживания в этих местах. Однако мало кто слушал их предупреждения. Чтобы восприняли серьезно их предупреждение, Бог объявил, что намерен уничтожить города Содом и Гоморра за разврат и богохульство жителей этих городов. Но в Содоме жили и богобоязненные люди, и среди них был Лот, племянник Авраама. Когда Авраам узнал о решении уничтожить эти города, он начал просить Бога, то есть главного инопланетянина, пощадить невинных. Ангелы, посланные Богом, предупредили Лота, и он в спешке ушел из города, взяв с собой семью и других порядочных людей. Вскоре произошло то, о чем предупреждали инопланетяне. То ли в результате землетрясения и последующего самовозгорания, то ли в результате поджога начались пожары и взрывы газа. В воздух взметнулись миллионы кусочков горящей серы и других горючих веществ. Они затем падали огненным дождем на землю, провоцируя дальнейшие пожары. Горела земля, горели дома, при строительстве которых применяли битум, горели люди. Некогда процветающие города превратились в выжженную пустыню. Земля покрылась ядовитым пеплом. Соседи же злорадствовали и радовались. После этих событий людям под страхом смерти было запрещено селиться в тех местах. Многие же, кто ослушался Бога, заболевали и умирали в страшных мучениях. Вы слушали статью «Библия. Летопись. Палеовизита. Фантазии дилетанта. Часть первая». Автор Михаил Шнайдер. Читал Олег Шубин. Статья опубликована на портале фантоскоп